Глава 106. Исполняя ритуал, ты приобщаешься. Рассеянно послушав музыку, обведя глазами храм, ты остаешься прежним. В тебе ничего не рождается, не напитывается. У тебя нет иного способа открыть тебе жизнь, которой я хочу для тебя. И я могу только принудить тебя к ней, чтобы ты почувствовал ее вкус. Ну, как мне объяснить тебе эту музыку? Ты слышишь и не слышишь ее. Сердце у тебя не готово. Ему некуда принять ее и напитаться. Как уязвима твоя картина царства. От одного дуновения рассыпается она в пыль. Насмешка бездельника, недосып, капанье воды из крана.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 Вот почему я заставляю чтить мои ритуалы. Я хочу упасти тебя от поражения, когда выпадет тебе час сидеть на пороге у запертых дверей. Вот почему я так не люблю беспорядочного чтения. Я строю тебя изо дня в день, поддерживаю твой дух бодрствующим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 Ты зовешь свободой возможность разрушить храм, перемешать слова в стихотворении, уравнять дни года, который я с помощью реталов превратил в часовню. Твоя свобода сродни пустоте пустыни. И где тебе обрести себя? А я, я зову свободой высвобождение тебя из тебя». Потому и спрашиваю у тебя, какая свобода? Свобода раба или человек? Свобода язвы или здоровья? Справедливость для человека или для грабителя? Против тебя, через тебя, ради тебя моя несправедливость. И, конечно, раз я принуждаю отказаться от привычного и искать себя, я несправедлив грабителю и бездельнику, гусеницам, которые не желают преобразоваться, и заставляю их силой отказаться от привычного и все-таки обрести самих себя. Глава 107. Приучить уже принудить. Но принуждение, ставшее привычкой, незаметно.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 Как послушно они модят, выбирая свои наряды. А мода меняется, что не год. Мода тоже язык, а значит и принуждение. Никто не хочет остаться непонятым, хотя это обещает свободу. Если камни, сложенные таким образом, я называю домом, ты не волен именовать их по-другому,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 Вы преобразитесь в обильную крону, и питать вас будет солнце.